Для разбирательства всех споров в торговле был назначен судьей верховный канцлер английского королевства. Таким образом, в царстве Ивана IV впервые были установлены непосредственные торговые отношения русского государства с Англией. Суда с товарами английских купцов, минуя берега Норвегии и Швеции, летом приходили в устье Двины и становились на якорь. В политической биографии Висковатова заметный след оставил церковно-богословский конфликт, возникший между ним и Сильвестром, ближайшим советником Ивана IV. Суть возникшего противостояния заключалась в следующем. Во время московского пожара 1547 года достаточно сильно пострадал придворный Благовещенский собор, в котором находилось много икон царь указал Сильвестру восстановить сгоревшие росписи. Под непосредственным наблюдением Сильвестра и митрополита Макария мастера иконописи расписали соборные стены аллегорическими сюжетами из русской истории, которые изображали юного Ивана IV. В 1553 году Висковатый, рискуя своей служебной карьерой, выступил против этих нововведений, публично выразив свое сомнение по поводу новых икон и стенных росписей в Благовещенском соборе. Он считал, что они не соответствовали догмам православия и имели еретический характер». Более того, посольский дьяк 25 октября 1553 года во время суда над радикальным религиозным мыслителем Матвеем Башкиным за его ереси открыто в присутствии царя и бояр обвинил Сильвестра и протопопа Благовещенского собора Симеона в том, что они были сторонниками еретиков. Действия Висковатого имели явно политический характер, связанный с борьбой придворных группировок. Прежде всего, он учитывал то обстоятельство, что Сильвестр своей поддержкой боярина Владимира Старецкого во время болезни Ивана IV очень скомпрометировал себя, и обвинение против него может стать решающим. Однако Сильвестр против обвинений Висковатого умело использовал тот факт, что сам царь одобрил новые иконы и разрешил их поставить в кремлевских соборах. Более того, митрополит Макарий резко выступил против заявлений посольского дьяка, угрожая его самого обвинить в ереси. «Стал еси на еретики, а ныне говоришь и мудрствуешь не гораздо о святых иконах. Не попадися и сам в еретики. Знал бы ты свои дела, которые на тебе положены. Не разроняй свитков. Обвинение висковатого против Сильвестра явилось предметом специального рассмотрения Святейшим Собором, который обвинил посольского диака в том, что от своего мнения о тех святых честных иконах сомнения имел, и вопил и возмущал народ в соблазн и поношение многим. Висковатому пришлось отказаться от своих обвинений по отношению к Сильвестру и даже покаяться в своих заблуждениях. В постановлении собора от 14 января 1554 года отмечалось, что Висковатый за свои мнения в вопросе об иконах, приговаривается к трехгодичной епитемии. Из-за близости к царю и поддержки Захарьиных Висковатый не был собором наказан строго за свое вольнодумство в вопросах православной веры, и его решение не повлияло на служебное положение посольского дьяка. Установление торговых связей с Англией после 1553 года не снимало с повестки дня для московского правительства актуальности выхода русского государства к Балтийскому морю. Вот почему Иван IV настойчиво искал пути решения этой важной для страны проблемы. В XVI века все внимание Москвы обращается на северо-запад. Экономическое развитие России с каждым годом все более настойчиво требовало свободного выхода к Балтике, чтобы торговать со странами Западной Европы. Однако, как известно, этому исконному стремлению упорно препятствовали Швеция, Польша и Ливонский орден. В связи с насущной необходимостью выхода России к Балтийскому морю, Иван IV начал проявлять повышенный интерес к Ливонии.